Ремен знал его на протяжении пятнадцати лет, очень любил его, ценил его мудрость и всегда и во всем на него полагался, как, впрочем, и Жан Валет. Между тем, вид у него был довольно жалким, когда сильный шторм выбросил его на берег недалеко от порта ново прямо к дверям Валета. Он еще прижимал к груди осколок ранголта от затонувшего португальского галеона где служил одновременно помощником и телохранителем капитана. Его подобрали, вылечили утешили, и он сразу привязался к гостеприимному жилищу и его обитателям. Решив, что довольно плавал по семи морям, он попросил остаться. Ему охотно предоставили эту возможность, чему впоследствии были чрезвычайно рады. В атмосфере роскошного, но неорганизованного дома, где многочисленные слуги выполняли каждую свою задачу, талант под антенну распустился, как цветок под солнцем. Он умел делать все и в доме, и на корабле, и в саду, и в шехтовальной комнате, и даже в церкви, где пел, как никто другой. Больше всего, естественно, он привязался к Гийому, и тот платил ему любовью. После смерти Жана Валета они с обоюдного согласия решили вместе вернуться во Францию. Обосновавшись около Сен-Сервана, Потантен оказал соседке несколько мелких услуг и в ответ получил приглашение к столу, за которым и открыл ее фантастические кулинарные способности. Лишившись ее присутствия в серебряном якоре, Девер сделал большую глупость. По правде говоря, призналась по этому поводу госпожа Белек. Он всего не знал. При жизни мужа, а он был слабо в здоровье, я готовила лишь то, что нравилось посетителям, и не стремилась улучшить репутацию заведения. Рано или поздно Огюстен умрет, и меня едва ли там оставит. А помогать этим людям разбогатеть у меня не было ни малейшего желания. Госпожа Белек, разумеется, могла обзавестись и своим трактиром, но не могла решиться на подобное предприятие без помощи мужчины. Поэтому она вскоре возложила большие надежды на столь любезного и интересного человека, как господин Пупинель. Кроме того, что он был холостяком, у него имелись и другие достоинства. Однако госпожа Белек была достаточно умна, чтобы не торопить события. Она почувствовала, что привести его к нотариусу и к священнику удастся не скоро, и что прежде следует завязать с ним крепкую дружбу. Тем более, что она знала о существовании Гиома и нагадывалась, что в один прекрасный день он потребует патантена в свой новый дом. Постепенно у нее зародилась мысль поступить на службу к богатому Тремену, как когда-то ее мать от которой она унаследовала свои кулинарные способности, служила в замке Торини у графа де Матиньона, и тогда она решила показать своему соседу, после исчезновения Агнес, все, на что была способна. Результат оправдал ее ожидания. После отъезда хозяина Патантен долго ходил вокруг да около, извинялся и осыпал ей бесконечными комплиментами, пока, наконец, в один прекрасный день не отважился спросить ее сначала, что она думает о Трамене, а затем, как бы она отнеслась к предложению взяться за приготовление пищи в доме на тринадцати ветрах. Она, конечно же, вела себя сдержанно, попросила дать ей время подумать. Все было так неожиданно, но заявила, что господин Тремен бесспорно самый обворожительный мужчина, каких она когда-либо встречала, действительно мужчина, настоящий, и как держится. В конце концов, она не смогла устоять перед его натиском, собрала пожитки, заперла дом и в сопровождении потантена поехала в Лапернель. Дом к тому времени только что закончили. Традиционный букет украшал высокую синюю крышу всего пять дней, а внутри еще работали маляры. Но госпожа Белек призналась, что очарована новым жилищем. Оно словно улыбалось ей своими большими окнами с белыми ставнями, красовавшимися словно ажурная вышивка на прекрасном кремовом с розовым оттенком камне, на котором так чудно отражался алый свет золотых зорь. А дома веяло радостью бытия, щедро распространявшейся вокруг».